Глава 2. В муре подполковника Егора Прилепского называли курортником, причём и в глаза, и за глаза, как придётся. В таком прозвище ничего особо обидного не было. Мало ли, как обзывают друг друга оперативники. Но вместе с тем, здесь присутствовала и некая скрытая зависть со стороны коллег. В самом деле, как тут не позавидовать? У большинства сыщиков работы по самую макушку. А зачастую и поверх макушки. Квартирные кражи, всевозможные мошенничества, убийства, и приходилось расследовать сразу по несколько преступлений одновременно. Просто так и девятый вал, по-другому и не скажешь. А вот у Егора Прилепского в этом плане была сплош тишь и благодать. Ему не приходилось разрываться на части, расследуя одновременно и какое-нибудь убийство, и кражу, и мошенничество. Он мог позволить себе сосредоточиться на одном единственном деле и не торопясь расследовать его хоть целый год. К тому же, у Прилепского было целых 3 помощника молодых и энергичных оперативника. Чем вам ни курорт и кем как ни курортником можно было ещё назвать Егора. За что Прилепскому выпала такая райская жизнь? Тут всё дело было в том, какие именно преступления он расследовал. Прилепский специализировался на раскрытии краж предметов искусства. Разумеется, не только краж как таковых, а и всех прочих преступлений, так или иначе связанных с такими кражами. Осучались в качестве приложений к кражам и мошенничество, и убийства, и таинственные исчезновения людей, и чего только не случалось. Вот всё это Прилепский вместе со своими помощниками и расследовал. А почему всё-таки курортник? А потому, что кража предмета искусства Это, если можно так выразиться, преступление штучное. То есть такие кражи случаются не часто, не каждый день и, может, даже не каждый месяц. Картина ли, икона ли, золочёный ли подсвечник или хотя бы какую-нибудь усыпанную драгоценными камнями царскую плевательницу, так вот запросто не украдёшь. Тут своя специфика. К таким кражам готовятся долго, иногда годами, потому что украсть это ещё не всё. Надо заранее подумать, как быть с украденной плевательницей. Куда её девать? Где до поры до времени хранить? Кому продать? Ведь не для того вор её крадёт, чтобы самому плевать в неё по-царски. Нет, он её крадёт, чтобы выгодно продать. А стоят они боснословно дорого. А потому покупатель должен быть при деньгах. Но ну, покупателей с большими деньгами не так и много. Их ещё поди поищи. Вот потому-то такие преступления случаются нечасто, но и расследовать их – дело долгое, сложное и муторное. Порой даже самое изощренное убийство раскрыть намного проще. Чтобы отыскать какую-нибудь средней руки картину или какой-нибудь наконечник неандертальского копья, порой приходится затратить на это много месяцев, а иногда и лет. А что уж говорить об известнейших, редчайших предметах искусства – Тут порой, чтобы их отыскать, а вдобавок и забличить и задержать воров, приходится буквально на изнанку выворачиваться. Но поди растолкуй все эти особенности коллегам-зависиникам, курортник и всё тут. Ну да ладно. Прилепский никогда не обижался на такое прозвище. Он вообще был человеком необитчевым и беззлобным. Почему именно Егору Прилепскому было поручено расследование таких специфических дел? Ну, ведь кому-то же надо их расследовать. Егор отродясь не был каким-то особенным знатоком искусства. Он окончил обычную академию МВД, где приобрёл стандартные полицейские знания, которые по сути ничего общего с высоким искусством не имеют. А всё остальное случилось уже потом. Целых 4 года Егор работал на земле, расследуя всё, что случалось на его участке и что имело хотя бы отдалённое отношение к криминалу. Но однажды Егора вызвало к себе высокое полицейское начальство. Егор, конечно, был уверен, что за нагоняем, потому что, а для чего же еще можно было вызывать обычного оперативника в высокий кабинет? Не для того же, чтобы вручить Егору премию в размере месячного оклада, и не для награждения медалью за безупречную службу. Действительно, не за премией и не за медалью Егора вызывали в начальственный кабинет, но и не для того, чтобы устроить ему нагоняй. Разговор случился совсем на другую тему – И тема эта была для Егора весьма и весьма неожиданной. Мы слышали, сказал начальство Егору, что ты сочиняешь стихи. Это так и есть? Егор сильно удивился такому вопросу, и в первую очередь потому, что не мог понять, откуда начальство об этом узнало. Да, он действительно сочинял стихи, но поэтом себя не считал. Сочинение стихов было для него некой отдушиной, способом прийти в себя после изматывающих дней и ночей, после засад, погонь и допросов. Словом всего того, в чём собственно и состоит работа сыщика. Егор даже никому не показывал своих стихов. Он сочинял их исключительно для себя, для своих внутренних душевных потребностей. А вот подишь ты, всё равно начальство об этом каким-то образом узнало. А главное, для чего это начальству нужно? Какое кому дело, чем занимается Егор в свободное время? Пускай он даже вышивает крестиком. Это его личное дело. Да какие там стихи? Смущённо пробормотал Егор: "Это так, для внутреннего употребления. Да и не часто сочиняю, и вообще, к моей работе стихи не имеют никакого отношения. Работа работой, а вся прочее это так, баловство". "Ну-ну, не скромничай", ответила на это начальство. "Просто так, ради баловства стихов никто не сочиняет. А значит, у тебя тонкая душевная организация. Ты стала быть, любишь и понимаешь искусство". Есть, понимаешь, в тебе чувство прекрасного. Умеешь отличить песню канарейки от карканья вороны. Не каждому это дано. А уж милицейским сыщикам тем более, потому что сыщик это существо прозаичное и прагматичное. А ты вот у нас поэт? Да какой поэт? Замахал Егор руками. Говорю же вам. А ты не перебивай, строго заметило начальство, потому что не просто так затеян с тобой этот разговор, а с умыслом, с дальним прицелом, иначе говоря. И начальство тут же разъяснило, в чём именно состоит этот самый умысел и прицел. Оказалось, что недавно в муре освободилась вакансия. Прежний сыщик, её занимавший, ушёл на пенсию. И вот теперь начальство подыскивает на эту же самую должность новую кандидатуру. А должность между тем очень даже замечательная, как раз в соответствии с душевной организацией Егора. Короче, ушедший на покой сыщик расследовал кражи всевозможных предметов искусства. И теперь эту должность начальство предлагает Егору. По мнению начальства, эта должность просто так и создана для Егора, потому что у него тонкая душевная организация. Вот, он даже стихи сочиняет. Значит, ему и быть сыщиком по розыску всяческих красот и древностей. Возражения не принимаются, потому что это приказ. А все возможные сомнения Егор может оставить при себе. Вот так Егор Прилепский и стал сыщиком по розыску красот и древностей. как образно и остроумно выразилось начальство. Конечно, в этих самых красотах и древностях он поначалу мало что смыслил. Много ему пришлось учиться, и это была непростая наука, но всё в конце концов образовалось и уладилось. И сейчас Егор Прилепский был уже старшим оперуполномоченным, подполковником, и кое-что в красотах и древностях он понимал. Именно Егор вместе со своими подчинёнными и занялся поиском пропавшей древней иконы, на которой был изображён Иоанн Лествичник. Профессор Матвеев всё-таки решился и обратился в милицию. Он позвонил по телефону. Говорил Леонтий Кузьмич взволнованно и избивчево, и Прелепский не сразу уразумел, а что собственно у профессора случилось и какая помощь ему нужна. Вначале Егору даже показалось, что это звонит вовсе даже не профессор. А какой-то неумный шутник, причём в состоянии опьянения, но вскоре Прилепский понял, что это никакой не шутник и никакой не пьяный, а кажется и в самом деле профессор, но только до чрезвычайности взволнованный и расстроенный. Ждите меня на месте, сказал Прилепский профессору. Я скоро буду. На место Прилепский выехал один. Все трое его помощников в данный момент находились в разъездах. Не взял Егор с собой ни следователя, ни эксперта, они пока были ни к чему. Если и вправду окажется, что у профессора что-то такое пропало, вот тогда найдется работа и для следователя, и для эксперта. А пока Егор сомневался в искренности слов профессора. Уж слишком сбивчивым и нервным было его объяснение по телефону. Оно, конечно, могло случиться и так, что человек просто угнетен пропажей ценности. Да, это вполне могло быть. Такая пропажа случается нечасто, но откуда спрашивается у этого человека в его личной коллекции икона то ли VI, то ли VII века? Такие раритеты можно пересчитать по пальцам. Откуда же и каким образом такое диво взялось в частной коллекции и почему именно в частной коллекции, а не где-нибудь в музее или в специальном хранилище? Всё это были вопросы, которые требовали немедленного разъяснения. Но следователи и эксперты Это на данный момент было вопросом номер 2. Профессор Матвеев встретил сыщика даже не на самой даче, а у ворот. Вид у профессора был взволнованный. Я, старший уполномоченный уголовного розыска Егор Прилепский, отрекомендовался Егор. Матвеев, Леонтий Кузьмич, профессор. Профессор чего, уточнил Прилепский. Каких наук? Я историк. Понимаю, кивнул Прилепский. Изучайте древнюю историю. Не совсем. Профессор переступил с ноги на ногу. Скорее наоборот. Я специалист по более современной истории. XIX век, век 20-й. Вот как. Прилепский внимательно взглянул на профессора. Профессор правильно понял этот взгляд. Сейчас милиционер спросит о древней иконе. Для чего, дескать, профессору, который изучает историю XIX века? Нужна была икона, написанная в VI или VII веке. Видите ли, в чём дело, сказал Лёнтий Кузьмич. Всевозможные древности это моё увлечение, так сказать, хобби. У меня, знаете ли, много всяческих древностей: иконы, предметы облачения, всевозможная утварь, всё, знаете ли, подлинники, свидетели, так сказать, времён минувших. Да, в том числе и икона с Иоанном Лествичником, которая пропала. То есть Как я понял, ваша коллекция это всевозможные предметы, имеющие отношение к религии. Уточню, Прилепский. Да, именно так. Вы верующий? Я бы не стал говорить так однозначно, ответил профессор. Дело в данном случае не в моей вере или безверии. Здесь иная ситуация. Для меня все предметы моей коллекции имеют прежде всего культурное значение, ну и, разумеется, историческое. Наконец-то это просто красиво. Это, знаете ли, Уникальная, совершенно особенная красота. Понимаю, кивнул Прелепский. Мне нужно взглянуть на вашу коллекцию. Да, разумеется, прошу. Вот сюда, в эти двери. За ними лестница на второй этаж. Там и находится моя коллекция. Это особый вход, отдельный. Он ведёт в галерею и никуда больше. Все жилые помещения расположены на первом этаже, и вход в них с другой стороны. То есть, войти в галерею можно только этим путём и никак иначе, уточнил Прелепский. Именно так, подтвердил Леонтий Кузьмич. Впрочем, есть ещё один вход, внутренний, из гостиной на первом этаже. Но чтобы попасть через него в галерею, нужно вначале оказаться в самой гостиной. А с улицы в галерею можно попасть лишь через эту дверь. Прошу вас. Минуточку, сказал Прелепский, подходя к двери. В начале мне нужно кое-что посмотреть. Всякий сыщик, который расследует кражу, начинает расследование со осмотра места происшествия. Это элементарная классика жанра, если можно так выразиться. Если кража произведена из какого-либо помещения, то в этом помещении, конечно же, имеется входная дверь. И прежде всего, сыщик обязан осмотреть эту дверь: не взломаны ли замки, не снималась ли дверь с петель и так далее. Никаких следов взлома двери Прилепский не обнаружил. На двери не было ни малейшей царапины, а уж царапин-то непременно были бы, если бы дверь взломали. Без этого никак. Но не было ни царапин, ни вмятин, никаких либо иных классических намёков на взлом. Замков на двери было целых 2, оба врезные и на первый взгляд также без повреждений. Вы запираете двери на ключ? спросил Прилепский. Разумеется, ответил профессор. «Все непременно, обязательно, на оба замка!» «А не бывает ли так, что двери остаются незапертыми?» «То есть...» — не понял профессор. «Допустим, вы ненароком запамятовали и забыли запереть дверь?» «Так сказать, профессорская рассеянность. Такого со мной не бывало еще никогда!» В голосе профессора прозвучали обидчивые нотки. «Профессорская рассеянность — это, знаете ли, досужий вымысел, особенно, что касается такой науки, как история!» Вы даже не представляете, какое количество дат нужно помнить историку. Какая уж тут рассеянность. Словом, я никогда не забываю запирать за собой двери. Хоть в своей городской квартире, хоть здесь, на даче. Что ж, будем считать, что вы меня просветили и устыдили, — улыбнулся Прилепский. Теперь я буду думать о профессорах в ином ракурсе. А то ведь, знаете ли, много чего говорят о вашем брате. Чушь говорят! С негодованием ответил Леонтий Кузьмич. Прилепский еще раз улыбнулся и дернул за ручку двери. Дверь распахнулась. Сыщик с ироничным недоумением взглянул на профессора. «Я отпер дверь перед вашим приходом», — пояснил профессор Матвеев. «Думал, что вы захотите побывать в галерее». «Правильно думали», — рассеяно согласился сыщик. «Почему рассеяно?» «Потому что он сейчас был занят другим делом. Рассматривал оба замка на двери». Он искал на них следы взлома, но не было никаких следов. Во всяком случае, простым глазом обнаружить их было невозможно. Ключи у вас при себе? спросил Прилепский. Да, да, с готовностью ответил профессор. Вот они. Прилепский взял у профессора ключи и с их помощью проверил, хорошо ли запираются и отпираются оба замка. Замки запирались и отпирались без всяких затруднений. М-м, да, сам себе сказал Прилепский. то, что замки находились в исправном состоянии, ни о чем еще не говорило. В принципе, оба замка можно было отпереть отмычкой. Отмычки, они бывают всякие. Есть такие отмычки, что просто любо-дорого, лучше всякого ключа, и видимых следов на замках они не оставляют. Прилепскому ли этого не знать? Ему не раз приходилось сталкиваться с такими утонченно-коварными ухищрениями со стороны всевозможного варья. Очень могло статься... Что и в данном случае замки были отперты какой-нибудь хитроумной отмычкой или дубликатом ключей, или просто другим ключом, ведь к любому замку обычно прилагается целая связка запасных ключей. А ещё у кого, кроме вас, есть ключи от этой двери? спросил Прилепский. Допустим, у супруги, у детей, у внуков или, может, у кого-нибудь из близких друзей. Я живу один, ответил Леонтий Кузьмич. То есть у супруги у меня нет. «Когда-то была, но, понимаете ли, так сложились обстоятельства». «Понимаю». Тактично прервал профессора сыщик. «А дети?» «У меня есть дочь», — ответил профессор. «Но она живет далеко, в Новосибирске. Мы с ней почти не общаемся». «Понимаю». «А друзья?» «Друзья?» «Друзьям я ключей не даю». «Но о вашей коллекции они знают?» «Разумеется». «И об исчезнувшей иконе они тоже знали?» «Да». «Тут, видите ли, такое дело!» И Леонтий Кузьмич рассказал Прилепскому о последних событиях, связанных с иконой. То есть о том, как он хотел удивить избранных друзей, преподнести им сюрприз. «Но...» «То есть вы хотите сказать, что об этой иконе никто не знал?» уточнил сыщик. «Именно так», подтвердил профессор. «Никто». «Я хотел, чтобы все было неожиданно. Сюрприз, так сказать». «Сюрприз, конечно, случился». Но совсем не тот, на который я рассчитывал. Угу. Прилепский вновь впал в рассеянную задумчивость. После осмотра дверей полагалось осмотреть окна. Окон на втором этаже, где размещалась галерея, было пять. По два с каждой стороны и ещё одно в торце. Все окна были забраны решётками, а кроме того, на стёклах были видны датчики сигнализации. Угу. Ещё раз сам себе сказал Прилепский: И поднялся по лестнице на второй этаж. Галерея поразила Прилепского, вернее сказать, не сама галерея, а размещённые в ней экспонаты. Экспонатов было не так и много, но дело было не в количестве, это была просто такая роскошь во всех смыслах этого понятия. За годы своей работы Прилепский поневоле научился разбираться в искусстве как таковом и в предметах его олицетворяющих. коллекция профессора Матвеева заслуживала того, чтобы изумлённо ахнуть. Прилепский, разумеется, ахнул, но не как любитель и ценитель старины, а исключительно как сыщик. Любой сыщик это прежде всего материалист, таковым был и Прилепский. И сейчас его занимала отнюдь не красота икон, подсвечников, кадил, крестов и тому подобных вещиц в профессорской коллекции, и не их таинственная притягательность, какова присуща всякой истинной старинной вещи. Сейчас он размышлял совсем о другом. Сейчас он думал, какова может быть стоимость всего этого великолепия. Даже по предварительным прикидкам выходило, что огромная. И это наводило Прилепского на специфические размышления и предположения, присущие в данном случае лишь сыщику. Вы уверены? Прилепский внимательно взглянул на профессора что больше ничего, кроме иконы из вашей коллекции не пропало. Абсолютно уверен, ответил Леонтий Кузьмич. Всё на своих местах, за исключением иконы с Иоанном Лествичником. За исключением иконы с Иоанном Лествичником, повторил Прилепский. Откуда именно пропала икона? Где она находилась? Вот здесь, профессор указал на порчёвую занавесь, отделяющую угол от остального пространства. Там она и находилась. Видите крюк в стене? На нём она и висела. Боже мой, кто бы мог подумать? Понимаете, больше всего я жалею о том, что столь уникальный раритет попадёт в руки безрассудного человека. В руки кого-то такого, кто ничего в этом не смыслит. И что тогда? А тогда может быть всё что угодно. Вплоть до того, что иконой растопят печку. И пропала навек икона с Иоанном Лествичником, пропала частица человеческой истории. Ну, это вряд ли Не согласился Прилепский. Вот у вас тут помимо иконы много всяких богатств, а украли именно икону и больше ничего. Значит, знали, что украсть. Знали её ценность, а ценностями печи не топят. Вы говорите о материальной стороне, возразил профессор. А я прежде всего имею в виду культурную составляющую. И при этом я ничего ещё не сказал о духовной, ритуальной стороне. Настоящая культура стоит немалых денег. сказал Прилепский, особенно на Черном рынке. Вы думаете, что ничего я пока не думаю, вздохнул Прилепский. Чтобы думать что-то конкретное, нужны основания, а для оснований нужны факты. Скажите, вы проживаете на даче один? Что значит один? не понял Леонтий Кузьмич. Это значит не проживает ли с вами здесь ещё кто-то? пояснил сыщик. Скажем, любимая женщина или какой-нибудь друг-единомысляник или хотя бы сторож. Никакой женщины и никаких друзей. Профессор укоризненно покачал головой в ответ на такой отчасти бестактный вопрос сыщика. А вот что касается сторожа? Да, сторож. Что такое? Насторожился Прилепский. Понимаете, в чём дело? Был на даче сторож. Что значит был? Прилепский насторожился ещё больше. И куда же он девался? Уехал, ответил Леонтий Кузьмич. Попросил расчёт и уехал. сказал, что по семейным обстоятельствам. И когда именно он уехал? Примерно неделю назад, поразмыслив, ответил профессор Матвеев. То есть за неделю до кражи, уточнил Прилепский. Получается, что так, согласился профессор. Именно за неделю до кражи. Но что вы хотите этим сказать? Пока ничего, ответил Прилепский. Как звали сторожа? Фёдор Фёдорович Кузнецов. Вы в этом уверены? Что за вопрос? удивился профессор. Разумеется, уверен. Я ведь видел его паспорт. Разве я пустил бы к себе на дачу какую-то сомнительную личность без паспорта? Фёдор Фёдорович Кузнецов, 56 лет от роду. То есть это тогда ему было 56, а сейчас стало бы 60. Вы хотите сказать, что он прожил у вас на даче 4 года? Именно так. И откуда же он взялся? Мне его рекомендовали. Рекомендации были положительные, согласитесь. Не мог же я прийти из себя на даче какого-то бродягу. Значит, он не бродяга, задумчиво поинтересовался Прелепский. Ни в коей мере, заверю профессора, исключительно положительная личность. А почему же тогда эта положительная личность целых 4 года проживала у вас на даче, а не, скажем, у себя дома? А до этого, как я понял, на чьих-то других дачах? Вы не замечаете во всём этом несоответствия? «Положительным личностям, да притом в таком возрасте, полагается жить в своем собственном доме, ну или квартире. А тут просто-таки какой-то загадочный персонаж, без скала и без двора». На это Леонтий Кузьмич лишь растерянно развел руками. «Вы никогда не говорили с ним по душам?» – спросил Прилепский. «Имейте в виду, не рассказывал ли он мне о себе?» «Да, именно. Это я и имею в виду. Как же говорил, и неоднократно». И что же? Что интересного он о себе вам поведал? Да в общем, ничего, Леонтий Кузьмич ещё раз растерянно развёл руками. Так всё больше отделывался общими словами. Говорил, что есть у него и свой дом, и старуха жена, и дети, и внуки, и хозяйство, и что он скоро вернётся домой, вот только подзаработает в Москве денег и вернётся. В селе, говорит, какие деньги? Тяжкие там деньги, а он уже старик. А в Москве деньги лёгкие, шальные. Он так и выразился однажды, шальные. Так почему бы не подзаработать, пока есть ещё какие-никакие селёнки. Вы хорошо ему платили? Что значит хорошо? удивился профессор. Вы задали бессмысленный вопрос. Но во всяком случае он не жаловался и никогда не просил прибавки, хотя и имел на это моральное право, потому что он умел всё: и садовничать, и плотничать, и по электрической части «И швец, и жнец, и на дуде игрец», — усмехнулся Прилепский. «Ну а где он жил у вас на даче?» «А вот в этом флигельке», — указал Леонтий Кузьмич. «Я могу взглянуть на этот флигелек изнутри?» «Да, разумеется». Внутри флигелек не представлял собой ничего особенного. Это было безликое помещение, будто в нем никто никогда и не жил. Или жил, но давно, и время успело уже стереть все следы пребывания жильца». Кровать, стол, два стула, кое-что из посуды, вот и всё. Всё это нельзя было назвать следами пребывания, но и иных следов не было. Как будто здесь не жили, не любили, не плакали, не верили, не пели. Прилепскому неожиданно вспомнилась строка из давным-давно позабытого собственного стихотворения. Что вы сказали? Не понял профессор. Ничего. Давайте-ка выйдем отсюда, и вы мне во всех подробностях расскажете, какими такими путями к вам попала икона, которую по вашим заверениям у вас украли. Что значит по вашим заверениям? У меня её и в самом деле украли. Ну, я о том и говорю. Итак, я вас слушаю. Профессор Матвеев ни в чём не соврал. Он в подробностях рассказал сыщику о том, когда, где и при каких обстоятельствах Он стал обладателем иконы с Иоанном Лествичником. Вы, конечно, вправе мне не верить, сказал Леонтий Кузьмич, закончив рассказ. К примеру, если бы мне рассказали что-то похожее, то я бы усомнился, потому что уж слишком всё здесь неправдоподобно. Но у меня имеются несомненные доказательства. Рабочие, которые ломали дом, думаю, вам не сложно будет их разыскать и уточнить детали. Да, конечно, ответил на это Прелепский. Обязательно разыщем. «И уточним. А пока скажите мне вот что. Может, у вас есть кто на подозрении? Если есть, то кто? И по каким причинам вы его подозреваете?» «Никого я не подозреваю», — вздохнул Леонтий Кузьмич. «Для этого, как вы давеча выразились, нужны основания. А у меня их нет». «Да и не знал никто об иконе. Я ведь никому о ней не говорил. И тем более никому не показывал». «А сторож? А что сторож? Он тоже ни о чем не знал». Да, он ничем таким и не интересовался. Что, даже ни разу не видел вашей коллекции? Почему же? Видел, сказал, что это красиво, и всё. За все 4 года он ни разу на эту тему со мной не заговаривал. Должно быть, он просто не понимал её истинной ценности, ни культурной, ни духовной, ни материальной. Простой он был человек, селянин. Что ж, вздохнул Прилепский. Больше вопросов у меня к вам нет. Пока нет. А дальше поглядим. Скажите, у вас есть телефон? Да, разумеется, на первом этаже, в моём кабинете. Проводите меня в ваш кабинет. Я позвоню и вызову следственную бригаду. Будем проводить расследование по всей форме. По всей форме, тоскливо повторил Леонтий Кузьмич. Вас что-то смущает? Прилепский внимательно глянул на профессора. Видите ли, неуверенно проговорил профессор. Я, конечно, понимаю, икону надо искать. Это несомненно. Ну, так получается, что икона не совсем моя. Такой вот получается парадокс, так сказать, коллизия. Не понимаю, что именно вас смущает, Прилепский пожал плечами. Ведь вы же её не украли и не купили у какого-то сомнительного персонажа. По вашим заверениям, вы её нашли, спасли, так сказать, в самый последний момент от рук неразумных варваров. Я ничего не напутал. Всё так и есть. «Да, но... Мне кажется, сейчас не важно, ваша ли эта икона, еще чья или вовсе не чья. Сейчас важно другое. Про паураритет, имеющий огромную культурную ценность, и материальную, между прочим, тоже. И потому его во что бы то ни стало нужно найти. А все прочее... Со всем прочим разберемся по ходу действия». «Наверное, вы правы», — согласился профессор и тут же впал в отчаяние. Боже мой, такая потеря, такая потеря. Ведь это потеря для всего человечества. Кто бы мог предположить, что так всё случится? Леонтий Кузьмич, мягко произнёс Прелепский. Вы бы лучше вместо причитаний описали мне украденную икону во всех подробностях. Потому что как же я буду её искать, если я не знаю, как она выглядит? Да, конечно, закивал профессор. Слушайте и запоминайте, а лучше запишите. потому что всего не запомнишь. Там, знаете ли, очень сложное письмо. Икону, несомненно, писал кто-то поистине талантливый. Внимательно выслушав Леонтия Кузьмеча, Прилепский вызвал по телефону следственную бригаду. В ожидании следователя и эксперта-криминалиста он решил ещё раз осмотреть место происшествия. Не торопясь, вдумчиво, обращая внимание на каждую мелочь, Но несмотря на все старания, ничего интересного он не нашёл. Впрочем, это было и неудивительно. Перед тем как обнаружить пропажу иконы, профессор запустил в галерею целую ораву гостей. Какие уж тут следы? Если они и были, то ценители прекрасного всё затоптали, смели и залапали. Теперь, пожалуй, и нужных отпечатков пальцев не найдёшь, даже если воры не взначай их и оставили. Отпечатки, конечно, будут, Но всё это следы, оставленные ценителями. Такая вот беда. Если рассуждать отвлечённо, воры вполне могли быть и среди этих самых ценителей. Услышал кто-то каким-то образом о бесценном сокровище профессора Матвеева, польстился, забрался в галерею и украл это сокровище. Почему бы и нет? Коллекционеры они же бывают всякие, и Прелепский это прекрасно знал. Иной коллекционер пойдёт на самое изуверское преступление. Убьет, собственную душу заложит, лишь бы стать обладателем какого-нибудь раритета. А в данном случае и риска-то почти никакого. Пришел, отпер отмычкой замок, поднялся на второй этаж, разыскал там икону, снял ее со стены, сунул в какой-нибудь мешок и тем же ходом обратно. Так что все могло быть. Но пока, как водится, были сплошные вопросы и никаких ответов. Впрочем, были и ответы. Было вполне понятно Прилепскому картина преступления. Конечно, в ней имелось множество не выясненных моментов, но всё же, всё же. Итак, каким-то дивом дивным профессор-историк Матвеев Леонтий Кузьмич стал обладателем уникального артефакта. Предположим, он не врёт. Всё на самом деле было именно так, как он Прилепскому и рассказал. Точно, он не врёт, потому что его рассказ довольно-таки бесхитрен, и его легко перепроверить. рабочий всё и расскажут. Словом, бывают в этой жизни чудеса, и неожиданно возникшие из небытия икона с Иоанном Лествичником, как раз и есть такое чудо. Допустим, примем это как данность, не вдаваясь ни в какие необъяснимые нюансы. Далее всё понятно тем более. Профессор при его опыте и знании предмета очень скоро определил, какое диво дивное оказалось в его руках. И, конечно, решил оставить это диво у себя, как оно и полагается истинному коллекционеру. При всём при этом он формально не нарушал никаких законов, ведь и в самом деле он подобрал икону в буквальном смысле на свалке. Не подобрал бы, она бы пропала и теперь уже навсегда. Так что в каком-то смысле профессор Матвеев совершил великий поступок, спас шедевр. Но ну а то, что этот шедевр решил оставить у себя, Так что же? Ну, решил, ну, оставил. Опять же, в формальном смысле он никакого закона не нарушил. Всё прочее, сложные моральные нюансы, и размышлять на эту тему сыщику Егору Прилепскому сейчас не хотелось. Не до абстрактных размышлений ему сейчас было. Сейчас ему нужно было отыскать украденную икону. Вот только с чего начинать поиски? Впрочем, и тут у Прилепского имелись свои соображения. Причём соображение логичное и обоснованное. Начинать нужно было с допроса сторожа Фёдора Кузнецова. А поскольку сторож загадочно исчез незадолго до пропажи иконы, то для начала нужно было его отыскать. В принципе, это было не так и сложно. Судя по всему, этот Фёдор Кузнецов находился в Москве длительное время. Даже рекомендательные письма от прежних своих работодателей он предоставлял новым работодателям. А если так, то кто-то что-то о нём обязательно знает. Один одно, другой другое, а в итоге обязательно получится цельная картина. И то, кто на самом деле таков, этот Фёдор Кузнецов, и где его искать? Найти же его нужно было непременно, потому что уж слишком странно он себя повёл. Неожиданно исчезнуть накануне кражи это всегда подозрительно. Случайных совпадений здесь почти не бывает. Это Егор Прилепский прекрасно знал из своего опыта сыщика. Значит, скорее всего, его неожиданный уход с пригретова и хлебного места как-то связан с пропажей иконы. Косвенно или напрямую, это станет известно, когда сторож будет найден и допрошен. Да, профессор Матвеев утверждает, что сторож ничего не знал об иконе и вообще ничем таким не интересовался. Так ли это на самом деле? Или это только предположение? По всему выходило, что предположение. Откуда профессор мог знать, чем интересуется сторож? Он с ним ни разу основательно и не разговаривал. Так, все больше урывками и на ходу. Разве можно что-то знать о человеке наверняка, если общаешься с ним урывками? Нет, конечно. Были и другие лица, которых можно было считать подозреваемыми. Причем вполне обоснованно. коллекционеры, эксперты и прочие любители и ценители прекрасного. О, Прилепский прекрасно изучил их нравы, иной ценитель сам себя не пожалеет, лишь бы раздобыть для своей коллекции какую-нибудь редкость. Прилепский неожиданно поймал себя на мысли, что он начинает ходить по кругу, то есть он совсем недавно размышлял уже о коллекционерах и их нравах. И вот опять, с неудовольствием повертив головой, Он приступил к размышлениям относительно третьей версии. Икону могли украсть воры-профессионалы, которые как раз и специализируются на кражах всяческих предметов искусства, особенно всевозможных древностей. Почему так понятно? Древности они стоят больших денег, и чем больше раритету лет, тем выше его цена. И с этой точки зрения, икона с Иоанном Лествичником весьма лакомый предмет для профессионального ворья. VI или VII век. Ничего древнее и придумать невозможно. Притом единственный экземпляр, без всяких копий, повторений и тому подобных вариаций. И если кто-то из таких воров-профессионалов признал бы икону, то просто быть там не может, чтобы он не попытался её украсть. Соответственно, не будет больших проблем и со сбытом украденной иконы, потому что это ценнейший артефакт. За обладание которым многие коллекционеры готовы заплатить даже собственной душой, а не только деньгами. О том, что, возможно, здесь поработали воры-профессионалы, говорил и такой факт. Помимо иконы, в профессорской коллекции имелось множество других предметов. Многие из них, прилепский мог предположить это наверняка, были ценны не малой. Золотые и серебряные изделия, да ещё и с драгоценными камнями. Это же просто таки непреодолимый соблазн для вора. Но по уверениям профессора, ничего из всего этого недешёвого великолепия украдено не было, за исключением иконы. Украли лишь икону. А из этого следовал вполне очевидный, более того, единственный правильный вывод: икону украли люди знающие, понимающие толк в старинных вещах, и в частности понимающие, что одна такая икона оценивается в гораздо большую сумму, чем все прочие раритеты вместе взятые. Очень могло статься, что именно за иконой воры и пришли, а не за кадилами, крестами и подсвечниками. Хотя, конечно, могло быть и такое, что кто-то пришёл именно за кадилами и подсвечниками, но неожиданно обнаружил нечто гораздо более ценное, обнаружил икону с Иоанном Лествичником. Но из этого опять же следует что воры были людьми, понимающими толк в церковных раритетах, то есть профессионалами в своём деле. Иначе они и внимания не обратили бы на какую-то почерневшую доску с невнятным изображением на ней. Она напихали бы в мешки крестов, киотов и кадил, да и ушли бы тем же самым путём, каким проникли в галерею. Но вот же, все возможное утварь осталось нетронутой, а икона пропала. Прибыла следственная бригада, Прилепский её встретил и ввёл в курс дела. Нужно будет изъять оба замка на двери и отдать их на экспертизу, сказал он эксперту. Есть у меня подозрение, что замки отпирали отмычкой. Ну, действуйте, а я пробегусь по соседям, поинтересуюсь, может, кто-то что-то видел или слышал или о чём-нибудь догадывается. И Прилепский ушёл общаться с соседями профессора Матвеева. хотя он почти наверняка знал, что толку от такого общения будет немного. Кража древней иконы это не кошелёк на базаре подрезать. К таким кражам обычно готовятся загодя и тщательно, а если так, то и следы после себя воры не оставят, и свидетелей тоже не будет.